Глава 36. Хелена договорилась встретиться с Мартином на следующий день после работы возле его офиса. Он согласился не сразу и на встречу опоздал. Хелена старалась не раздражаться, но он всегда считал, что его время дороже, чем её. Когда он появился, она, улыбнувшись, встала и поцеловала его. Он принял это как должное, но сам обнимать её не стал. Хелена поняла, что он, вероятно, знал цель её прихода и был раздосадован. «Кажется, я догадываюсь, о чём пойдёт речь», — сказал Мартин. «Вот как?» «Мама прислала тебя убедить меня в том, что переезд к ней мужчины — это в порядке вещей». «Но это не в порядке вещей!» «Во-первых, мама меня не присылала. Думаю, она вообще не в курсе нашей встречи. Во-вторых, я не пытаюсь ни в чём тебя убедить». Это было не совсем так, но Хелена пошла на эту маленькую ложь. Мартин так просто не передумает, если он вообще на это способен. Да ну. Хелена подумывала сказать, что эта встреча была целиком её идеей, но решила не осложнять жизнь дополнительной ложью. На самом деле я хочу склонить себя к мысли, что мама и Уильям должны жить вместе. Уильям просил меня о том же. Но он гад. Перекладывает на тебя свою грязную работу. Это не грязная работа. Они хотят быть вместе, и Уильям хочет, чтобы все были счастливы. Это вполне разумно, и он совсем не гад. Он действительно любит маму. Маму или её очень дорогую недвижимость. Елена, потрясённая тем, что он заговорил о недвижимости, тяжело сглотнула. Ведь это они с Кресидой подсунули Джилли субъекта, который пытался уговорить её продать дом. Интересно, большую ли сумму они ему предложили? И думали ли о том, какими последствиями для Джилли обернётся приглашение Лео пожить у него? Раз и вот вам бесплатная няня, и по совместительству садовник. Может быть, они считали, что у него роскошный дом, и Джилли с радостью переедет к нему, продаст свой и даст им деньги, которых хватит, на новый особняк? Хотя, разумеется, Джилли не хотела продавать дом, а у Лео недвижимости не было. Джилли объяснила ей всё это. Вряд ли они договаривались о том, что он пожелает жить в прекрасных угодьях после того, как не сможет склонить её к продаже. Это разрушило все их планы. И поселись Лео в их старом семейном доме, неужели Мартина бы это обрадовало? Но момент для вопросов был неподходящий. Усилием воли, Хелена подавила злость на брата из-за того, как они с Креси довели себя. Она пришла с миротворческой миссией, и вырошить эту историю значило бы только навредить делу. У Уильяма есть свой очень хороший дом. Мамин дом, ему без надобности. Он просто хочет жить с ней под одной крышей. а Она хочет жить с ним. Ты меня удивляешь, Хелена. Ты стала сентиментальной. Тебя не волнует, что на месте папы будет другой мужчина? А как же наши воспоминания? «Какие воспоминания, Мартин?» — тихо спросила Хелена. «Разве были хорошие?» «А как же, Рождество?» когда мы были маленькими, и все двоюродные братья и сёстры приезжали к нам погостить. Это было замечательно. Но позже всё было ужасно. «Например», — молниеносно отозвался Мартин, «воскресные обеды, когда мама вечно была виновата». При мысли о том времени Хелена вздрогнула. Он то и дело накидывался на неё, гонял её то за одним, то за другим, подай то, принеси это. Никогда не позволял ей закончить мысль, перебивал на каждом слове. «Да перестань, все пары ссорятся». Это были не ссоры, Мартин. Это были издевательства. Мне помнится иначе. Мартин унаследовал характер отца. Хелена осознала это с возрастом, хотя в детстве они хорошо ладили. «В любом случае, — сказала она, — теперь мы выросли, у нас своя жизнь, и мама хочет ещё один шанс на счастье. Разве это плохо?» «Да. Я не позволю, чтобы папина место в доме занял другой мужчина». Хелена открыла рот, желая сказать, что он несёт чушь но снова вспомнила, что пришла сюда не для того, чтобы ругаться с Мартином, а чтобы облегчить жизнь матери. «Мартин, но ну подумай сам. Мама еще относительно молодая женщина. Она бабушка. Она должна заниматься тем, что умеет, а не выставлять себя на посмешище. Семейный дом для семьи, а не для всяких встречных поперечных». «Уильям не из таких», — сказала Хелена, отчаянно пытаясь воспрепятствовать распаляющемуся гневу брата. «Не смеши меня!» — Мартин перешёл на крик. «Может, мама просто будет бабушкой и выбросит эту дурь из головы? Согласись, она на наше предложение жила бы в своё удовольствие». «Ясно», — тихо сказала Хелена. «Жаль, что ты так это воспринимаешь, но изменить это я бессильна». «Как всё прошло?» — спросил Джага, протягивая ей бокал вина, когда она пришла домой. «Полный провал. Он слышать ни о чём не хочет». «Он считает, что мама должна быть просто бабушкой и не иметь собственной жизни». «Это несправедливо». Она выдвинула стул и принялась наблюдать, как он помешивает что-то на плите. «Возможно, ты будешь рассуждать иначе, когда сама заведёшься детьми», — сказал Джага. «Ты так думаешь?» «Да», — кивнул он. «Когда появится малыш, ты будешь то и дело бегать к Джилле». Он снял пробу, а затем отложил ложку. «Я не смогу находиться рядом весь день. Тебе понадобится мама». «Так-то оно так, но, я надеюсь, мне не придёт в голову, что она должна пожертвовать своей жизнью ради меня и моих детей». Джага улыбнулся сентиментальной улыбкой. По крайней мере, так показалось Хелене. «А ты хочешь много детей?» В этот момент она и сама была настроена довольно сентиментально. «Пожалуй, после первого будет видно. Тогда нам нужно двигаться дальше, пожениться» чтобы иметь детей не обязательно состоять в браке, но, думаю, твоей маме такой вариант покажется предпочтительным. Хелена не могла сказать наверняка, что Джилли сильно заботил этот вопрос, но и сама идея выйти замуж была по душе. Она кивнула. Значит, нам пора покупать кольца. Отличная мысль. Завтра не слишком рано? спросил Джага. Поправь меня, если я спешу. Завтра будет идеально, улыбнулась она. Это прекрасное завершение довольно посредственного дня. «Как мило с твоей стороны прийти и помочь со сладким», сказала Джилли на следующей неделе. Хелена обняла её. «Это наша традиция — готовить сладкое вместе. Итак, что мы делаем?» Хелена была в восторге, когда Джилли попросила её помочь со званным обедом, который давали они с Уильямом. «Начнём с чизкейка Амаретта. Снимай кольцо». Хелена с нежной улыбкой бросила взгляд на свою левую руку. Её безымянный палец украшало старинное кольцо с топазом и бриллиантом, которое она считала самым красивым. «Обязательно наположи его себе в безгалтер, чтобы не забыть. Прекрасное кольцо». Джага хотел купить огромный бриллиант, расплачиваться за который пришлось бы много лет. Его бывшая невеста настояла на таком — Он был приятно удивлён, когда я захотела чего-то, что мне по душе и не стоит целое состояние. Джилли, явно желавшая поболтать о личной жизни Хелены, вместе с тем не забывала о деле. Готовить сладкое. Она передала дочери фартук. «Досталась ему с ней?» «Да». Как только скандал, связанный с пожаром, стал набирать обороты, она полностью потеряла к нему интерес — Хотя надо признать, мало радости, когда твой дом осаждают репортеры, а твои фотографии печатают во всех газетах». Хелена потянулась за пачкой бисквитного печенья. «Измельчить комбайном или просто покрошить?» «Покроши, пожалуйста. Комбайн мне нужен для Амаретта. Орехи будут потверже». «Насколько персон готовим?» Чуть погодя спросила Хелена. «Думаю, человек на 50. Точнее, трудно сказать. Сама знаешь». Хелена понимала, что мать думает о Мартине и Крисиде и надеется, что они придут, хотя после того ужасного вечера от них не было никаких вестей. «Это, получается, всего 10 пудингов? По пудингу на пятерых? Да, я приготовлю пять видов пудинга, по два каждого. А ты не надорвёшься, мамочка?» Это было сказано с кривой улыбкой, потому что Хелена знала ответ. «Возможно, но ты знаешь, как бывает. Если еды мало, гости не решаются её есть. Угощение остаётся, тогда в следующий раз повар готовит ещё меньше. И в итоге на столах бывает еды на один укус. Хелена рассмеялась. Мать отлично умела обосновать своё стремление наготовить столько, чтобы столы ломились. Но с тем, что по меньшей мере две порции чего-нибудь сладкого или сливочного съедали все, было трудно поспорить. Хелена подмешивала взбитые сливки к пюре из малины и клубники, когда Джилле сказала. «Ты думала о свадьбе, Хелле?» не да, волей-неволей задумываешься, когда обручена». «И как ты себе это представляешь?» Хелена посмотрела на мать. «Чего бы мне действительно хотелось?» «Но только если тебя это абсолютно устраивает». «Да». Хелена знала, что мать знала, что она собирается сказать. «Я бы хотела, чтобы свадьба была здесь». В павильоне в саду, растая без особой помпы, с цветами в банках, из-под джема и гирляндами на деревьях. Звучит прекрасно. И я была бы рада принять вас здесь. Я бы обиделась, если бы вы захотели праздновать её в другом месте. Но дело в том, что сад маловат. Я уверена, что места хватит. Джага мало с кем из родственников поддерживает отношения, а друзей у него не так много. Она помолчала. Хотя, возможно, он захочет восстановить старые отношения. Теперь, когда скандал, и всё с ним связанное уже позади. А что его родители? Как они восприняли всю эту историю? Его отец стал на сторону брата, того самого подлеца дяди, поэтому они с Джага не общаются. Мать, по-моему, живёт в Австралии. Она постаралась отстраниться от всего. Ещё и сестра. Она довольно властная, насколько я понимаю. Но они близки. Бедняга Джага. И всё же он, кажется, справляется без родителей. Она снова задумалась, и Хелена поняла, что мысли матери заняты Мартином. Хелена снова вернулась к разговору о свадьбе. «Только готовить свадебный стол ты не будешь. Даже сладкое. Я хочу, чтобы на нашей свадьбе ты, вы с Уильямом праздновали, а не работали». «О, моя дорогая, как это мило с твоей стороны!» Джилли едва не расплакалась. Что было причиной её слезливости, традиционное «моя малышка выходит замуж» или же переживания из из-за сына», Хелена не могла сказать. Но разве вам удастся ограничить количество приглашённых до 50 человек? Именно на столько гостей рассчитан наш завтрашний приём. Нам пришлось сократить список гостей, хотя осталось немало тех, кого мы хотели бы пригласить. Но вы, вероятно, приглашаете всех друзей и родных Уильяма, которых не будет на нашей свадьбе. «Это верно», — согласилась Джилли. «Но у меня много двоюродных братьев и сестёр. Этих людей я знаю и люблю». Хелена кивнула. Это большое семейство принимало горячее участие в делах Джили и поддерживало её во время развода. Очевидно, что мать хотела включить их в список гостей, но до свадьбы ещё было далековато и думать о том, кого приглашать, несколько преждевременно. «Жаль, что пришлось продать фруктовый сад и участок под застройку», сказала Джили. «Но ведь всё обернулось неплохо, разве нет?» Сад отошёл к соседям, которые отпускали туда на выпас пони своих детишек. «Да, но на днях я встретила на фермерском рынке Наташу, и она сказала, что сын ненадолго заедет домой и хочет поставить там юрты и организовать глэмпинг». Примечание. Разновидность кемпинга, позволяющая отдохнуть на природе с комфортом. Конец примечания. «О!» Хелена попыталась представить вид на юрты из окна своей старой спальни. Судя по всему, некоторые деревья уже довольно старые, поэтому он хочет их срубить, чтобы освободить место для юрт. Говоря об этом, Наташа смутилась и спросила, не помешает ли глэмпинг моему гостиничному бизнесу. «И что ты сказала?» «Ничего. Её в тот момент обслуживали. Но не думаю, что моим клиентам придётся по душе идея спать в юрте». Джилли помолчала. Но жаловаться ведь не будешь верна. Йорты — это не фундаментальные сооружения. Вряд ли для них нужно разрешение на строительство. Хелена решила выяснить. Джага должен был быть в курсе. «И какой пудинг на очереди?» — спросила она. «Можешь размельчить орехи для брауни». «Конечно, но ведь можно взять другой рецепт, без орехов. Возни будет меньше». «Я думаю, что надёжнее следовать рецепту, который я знаю лучше всего». Тут Хелена вспомнила... Мать готовила Брауни, чтобы отправить Мартину в университет. Он любил их. Сначала она измельчала орехи в молчании, а потом предложила включить музыку. Между ними так много осталось недосказано, что было не лишним заполнить тишину. После обеда они пошли посмотреть на павильон. «Он выглядит потрясающе», — сказала Хелена. «Такой большой. Разумеется, тут запросто можно сыграть свадьбу». Джилли покачала головой. «Поверь мне на слово». Он рассчитан максимум на 50 человек. Если вы хотите собрать всех родственников и друзей, значит, вам нужно что-то более вместительное. А павильон побольше здесь не поместится? Едва ли. Хелена вздохнула. «Ну, пока рано переживать из-за моей свадьбы». «Это верно», — согласилась Джилли. «Но в павильон определённо требуются цветы. Думаю, нужно несколько больших композиций. И завтра я расставлю на столах букеты. Давай займёмся этим». Когда они срезали цветы, предназначенные для больших каменных вазонов, Джили сказала, «А ты помнишь, как мы с другими родителями украшали школьный зал к вашему спектаклю и превратили его в летнюю беседку?» «О, да! Мы ставили укороченную версию сна в летнюю ночь. Я была Титанией, потому что у меня были самые длинные волосы. Ты выглядела прелестно. И зал тоже. Тогда мы опустошили практически все сады в деревне». Оборвали все цветы, отламывали целые ветки. Джилли улыбнулась с нежностью, вспоминая дни своей молодости. Конечно, тогда у нас был фруктовый сад, так что мне было что обрывать. И всё равно зелени не хватало, поэтому группа мам совершила набег на церковный двор. Мы с ужасом ожидали, что нас поймают с поличным и отчитают. Но в итоге получилось очаровательно. Где-то есть фотографии, я помню. После спектакля мы отнесли цветы в церковь, чтобы работа не пропала даром. И потому что нам было стыдно, так как мы оборвали весь кладбищенский плющ. Я переживала, как потом на Рождество мы будем украшать церковь без него. Но он заново вырос. А ещё на кладбище всегда был чудесный астралист. Джилли замолчала. «Ладно, мама», — сказала Хелена, считая, что воспоминания слегка затянулись. «Давай здесь закончим. Я хочу посмотреть, что ты завтра наденешь. Ты купила шляпку?» «Или платье?» «Я ничего не покупала. У меня много одежды». «Мама!» «Твой новый возлюбленный даёт эту вечеринку, чтобы познакомить тебя со своей семьёй и чтобы наша семья познакомилась с ним». «И ты не купила себе обновку?» Она взглянула на часы. «Сейчас уже слишком поздно. Всегда можно заскочить в супермаркет и что-нибудь прикупить там». Хелена фыркнула и покачала головой, а потом обняла мать и повела её в дом. «В этом ты прекрасно выглядишь», — сказала Хелена, доставая платье, которое подчёркивало цвет глаз Джили. «Да, но я надевала его, когда встречалась с Лео. Оно напоминает мне о нём. Придётся с ним попрощаться». «Какая жалость». Но Хелена отнеслась к её доводам с пониманием. «Может, оставишь? Просто завтра не надевай?» «Хорошо, оставлю». «Итак, что ещё у нас есть?» «Как тебе это?» — Хелена покачала головой, пытаясь подобрать слова. «Нет, слишком мамское». «Ладно, тогда от него точно нужно избавиться. Сумочку поискать?» «Посмотри на верхней полке. Я держу их там». В конце концов, они создали наряд, который понравился обеим и не вызывал неприятных ассоциаций. Он состоял из длинной юбки в мелкую складку, которую Джилли купила в благотворительном магазине много лет назад, потому что она ей понравилась. А теперь плессировка снова вошла в моду и из блузки с запахом, в которой, по словам Хелены, её талия казалась тоненькой. «И сюда подойдёт большой медальон на чёрной бархатной ленте», сказала Хелена. «А теперь давай позаботимся о прическе». «Слишком поздно», — ответила Джилли, запуская пальцы в волосы. «Я позвоню Дебби. Она приведёт тебя в порядок, она не подведёт». «Это как-то неправильно». «Я позвоню ей». Хелена была непреклонна. «Она, скорее всего, примет тебя завтра очень рано». Так что у вас будет уйма времени навести красоту. А как быть с макияжем?» Я сама накрашусь. Джилли слегка запаниковала при мысли о том, что кто-то будет её гримировать. «Сама знаешь, какие повадки у этих стилистов. Они всегда стремятся к естественности. Нет уж, уволь». Хелена рассмеялась. «Припоминаю тот случай, когда мы компанией отправились в оздоровительный центр и всем сделали макияж. Все выглядели потрясающе». «А я ужасно сказала Джилли. «Не могу понять, почему в моём случае это не сработало». Они выглядели естественно. Я тоже. Отсюда и результат. «Ну что, по бокалу вина и поужинаем? Может, позвонишь Джага и пригласишь его присоединиться к нам?» «Вообще-то у меня есть дела. Но завтра я приеду пораньше. Скажем, часов в одиннадцать. Помогу с цветами для столов. И вообще буду на подхвате, чтобы ты не паниковала». «А я обязательно запаникую». «Вдруг Уильям не появится?» «Он появится. Он тебя обожает». Уезжая от матери, Хелена размышляла о том, что Джилли переживала не из-за Уильяма. Её беспокоил Мартин. И если брат по-прежнему злился и таил обиду, шансов на то, что он появится, было мало. Хелене предстояло сделать несколько телефонных звонков, а после она могла расслабиться и заняться своим нарядом для завтрашнего званного обеда.